Глава пятьдесят седьмая «Прямо интересно, чья шкура будет попорчена в процессе сбора доказательств, зная уже твои методы», – настороженно прищурилась я. «Очень надеюсь, что не моя». Макгрегор отложил нож в сторону, потянув за края, тщательно разровнял холстинку, в которую был завернут сыр, и поднял на меня необычно серьезный для него взгляд. Демонстрируя до жути привлекательную морщинку, образовавшуюся между его бровей. «Нет, детка, твое участие в истории с камнем уже закончено». «Обычно бесящая меня детка», — он произнес так, будто по щеке погладил. «Кто сказал?» Тут же ощетинилась я, слегка ошарашенная интенсивностью ощущений от его тона, казалось бы, ничем не обоснованных. «Я говорю». Он стал постукивать по столешнице пальцами, Я бы сказала, что нервно, если бы не была уверена. Его нервы — грёбанные стальные тросы. Собственно, я вообще всё время пытаюсь тебе дать понять, что нет истории «ты» плюс «камень». Да. Ага. Меня не высказать, как заводит фехтовать с тобой словами. Но сейчас тот момент, когда должно прозвучать моё «эм». Он повертел кистью в воздухе, явно подбирая слова «м». поддержав это резким движением головы. Официальное мужское заявление о намерениях. Хм, это ещё что такое? Попыталась я сохранить обычный настрой взаимного тотального стёба, который неотвратимо ускользал. Ты уверен, что твои обыкновенные подъезды с целью увидеть меня на спине. Именно так называются? Нет, не уверен. Почти огрызнулся Киан, сверкнув на меня глазами, одновременно смешливо и раздраженно. «Но точно знаю, что желаю до тебя донести. Выбора, хочу ли я услышать это, у меня, само собой, нет». Пробормотала я, уже понимая, что он собирался обозначить границы нашего, ни к чему не обязывающего время при промождении. «Ладно, хрен с ним. Прости уж, красавица. Ты умудрилась зацепить за живое виверно». И у тебя отныне есть выбор во всём, кроме как быть или не быть со мной. Макгрегор посмотрел с лёгким вызовом, похоже ожидая немедленной отрицательной реакции. Но я промолчала, с одной стороны, давая ему завершить свою мысль, с другой внезапно понимая, что испытываю нечто весьма похожее на облегчение от его заявления. Я к тому, чтобы ты не думала, что все эти охрененные постельные упражнения это всё, что мне от тебя нужно. Между нами всё серьёзно. Желание возразить просто ради противоречия, как такового, было непреодолимо. А вот вспышки паники или отторжения не появилось, что очень странно. Хотя, может и ничего странного. Слова это только слова. Жизнь заставила выучить сей урок номер 1 на отлично. Номером 2 шло: всё изменяется иногда скоротечно и абсолютно. И далеко не все действия и решения можно объяснить с позиции разума или логики. Ты какой-то неправильный мужик, знаешь? Поинтересовалась размышляя, стоит ли вообще вступать в дискуссию с Кианом. Наблюдения показали, что это бессмысленно. Почему? По излишней жёсткости линии его плеч я считала, что он напрягся ещё больше, ожидая от меня взрыва, вместо того, чтобы расслабиться. Умненький, зелёненький мальчик. Мне нужна от тебя не только постель и ты любовь всей моей жизни. Парни обычно говорят девушкам до того, как сначала сделать их смертельно ядовитыми для всех окружающих самцов, лишая других вариантов. усмихнулась я, почти кайфуя от его нервозности. Нет, ну реально. Разве это не прикольно заставлять так рефлексировать кого-то вроде этого непрошибаемого засранца. Ну что тут поделаешь, ты невероятная, ни на кого не похожая девушка, а я твой единственный в своём роде, в принципе, единственный мужчина. Главное, чтобы основная суть тебе была понятна. Мы вместе, и это навсегда. Ну, допустим, фигню с единственным я пока принимать за ксёму не тороплюсь. Давай-ка всякими навсегда не бросайся, любовничек, продолжила я топтаться по его нервам. Но вот до момента, пока я не пристроюсь в ваших свободных землях надёжно и не научусь правилам местного выживания, вынуждена буду прямо-таки настаивать, чтобы ты держался рядом, подсказывал и учил. А вот в этот момент язык тела Маггрегора явно сообщил, что его наконец попустило. Как всегда, слишком уж быстро. Я бы ещё поддёргла его за хвост немного. Настаивать, солнышка. Ехидненько заулыбался Киан. Отдаёшь себе отчёт, что мне выгоднее как можно дольше не учить, тогда тебя ни к чему путному. Учитывая, что это автоматически продлевает период твоей зависимости от меня. К сожалению, хотя к счастью я прекрасно представляю, с кем имею дело. Новая усмешка в стиле: "Я ещё даже не начинал удивлять тебя, детка, но и у меня есть кое-какой неплохой рычаг воздействия. Он же стимул. Только не говори, что планируешь шантажировать меня доступом к телу. Если ты так просишь, не скажу". Но это не значит, что постесняюсь использовать при любой возможности. Ага, по его сияющей довольством физиономии прямо видно, насколько он мне поверил. Ты же понимаешь, что с каждой минутой и нравишься мне всё больше. Подался он вперёд и подпёр ладонями чуть впалые щёки, глядя действительно с умилением и всерьёз искушая или улыбнуться в ответ. или брякнуть по привычке какую-нибудь колкую гадость. На удивление оба желания мне удалось сдержать, предприняв маневр по уклонению от поднятой им темы нашего совместного будущего в его видении. «Я понимаю, что ты опять технично съехал на личное, срулив с тем искрой угольным камнем и угрозы для мира в целом». кнула я в его сторону пальцем через стол, за что тут же была поймана за запястье и наказана поцелуем в центр ладони. "Детка, далса тебе этот камень и мир к нему в придачу", промурлыкал Макгрегор и потёрся носом и губами об мою кожу, ставшую в этом месте вдруг необычайно чувствительной, настолько, что от кисти побежали колкие дразнящие разряды по всему телу. Весь этот гемор в рамках нашей пары Теперь полностью на мне. Очень занимательно. А мне позволю знать, какая роль в этой самой паре отведена. Послушной подружке, что будет кошеварить и вышивать, вздыхая у окошка, дожидаясь тебя с ратных подвигов. Если только так ты себе представляешь собственное счастливое и безоблачное существование, красавица моя, пожал плечами Киан. В смысле, ну, воображала же ты как-то свою идеальную жизнь? еще до ликторской программы, до тюрьмы и до всего дерьма, что случилось с тобой. Все так делают, даже такие особенные девушки, как ты. Импульс боли был таким сильным и сокрушительным, как удар с ноги в область сердца. И я грубо выдернула руку из его захвата, едва не уронив Киана лицом на столешницу. «Представляла еще как!» Практически зарычала, борясь с мучительной, спровоцированной им вспышкой, загоняя её как всё это время вглубь. Только эта идеальная жизнь невозможна никогда. Почему, Летти? Любой намёк на насмешливость или легкомысленность исчез из голоса и взгляда Виверна. Тело напружено словно перед броском, в глазах тревога, потому что она могла быть реальной, только с моим любимым мужчиной. Я швырнула это ему в лицо, как в ярости кидают камень. Но не попала, как это обычно случалось в такие моменты, прямоком по себе. А всё потому, что не получила в ответ того, чего ожидала. Не краткой вспышки злости и эгоистичного раздражения, ни отблеска обиды от уязвлённого самолюбия, ни разочарования, говорящего: "Ты безнадёжна". Магрегер сидел и смотрел на меня всё так же открыто, не думая о щетинеться, огрызнуться, ехидно начать ухмыляться или же напускать на себя притворную печаль. Нет, он снова делал это. Был подобен воде, что отражала вспышку моей агрессивной боли, не для того, чтобы вернуть её как в зеркало. Он пропустил её через себя, впитал и погасил. оставаясь по-прежнему невозмутимым и неизменным. И это тут же спровоцировало новый прилив сильнейшей эмоции, на этот раз стыда. «Какое право у меня вести себя вот так? Даже если и были у Киана передо мной какие-то прегрешения, то к моему прошлому и к Лукасу это не имеет никакого отношения. Погано пытаться взвалить чужую вину на кого-то». Тем более тогда, когда уже многие месяцы сама себе твердишь, что это закрытая, перевёрнутая страница твоей жизни. Ну и кто, мать твою, сейчас выходит грешит? Молодушая, млыживая независимостью и непробиваемостью, незаслуженной жестокостью там, где ей не место. Позор лети. А ещё большую часть жизни мнила себя человеком, точно знающим, что справедливо, а что нет. Магрегер не тот, кто ранил. Это был Лукас, Лукас. Но и его я решила тогда раз и навсегда вычеркнуть из жизни. Но ну, так может в конце концов нужно действительно хотя бы начать делать это, честно признав, что до сих пор не особенно старалась. Разделила душу тонкой смехотворной бумажной перегородкой, старательно игнорируя, что при любом внешнем сквозняке На ней проступают кровавые разводы из всё ещё открытой раны. Пора признать, что ей никогда и не суждено зажить полностью. Но чёрт возьми, миллионы людей живут с такими рубцами на сердце, однако это не мешает им хотя бы беспрестанно искать дорогу к новому счастью. И только я занимаюсь самообманом, с циничной усмешкой изображая бег на скорость. Когда как в реальности топчусь на месте и раз за разом гнусь от боли, мне срочно захотелось на воздух, но Киан встал на моём пути, подперев дверь спиной, и, несмотря на моё невнятное усилие трепыхнуться, прижал к себе располагающую ку на своей твёрдой горячей груди. "Нет, вот так делать ты не будешь. Мы не будем", пробормотал он, уткнувшись лицом мне в макушку и обнимая но не стискивая и не создавая ощущения удержания, а предоставляя выбор остаться в кольце его рук или отойти. Как, спросила, не поднимая головы, всё ещё борясь со стыдом и тысячей других противоречивых чувств. Нет позора или предательства в том, что мне внезапно хорошо. Вот так стоять с ним. Нет, это моя новая жизнь, и я её себе разрешила. Хватит фальстартов и мгновенных возвратов. Нужно реально начать двигаться вперед, а не притворяться на минуты, часы и дни, что делаю это. Убегать, когда в голове творится черт знает что, вот как. А ты не слышал о том, что психологи советуют людям взять паузу в напряженные моменты общения, дабы не наговорить лишнего? Да что они знают, эти психологи? Меня слушай, детка. Твой мужчина не человек. И запомни хорошенько. Меня не могут оттолкнуть или превратить в обиженку высказанные в сердцах твои слова или резкий перепад настроения, да даже посуда брошенная в голову. Есть потребность хлестать и бросаться. Да пожалуйста. Только не жди в ответ того же и не беги. Моя толстая шкура без проблем перенесёт любые твои атаки. Ведь я знаю, что они просто отголоски прошлого. Но вот бегство это то, что происходит здесь и сейчас, и уже между нами, и перед такими ударами с твоей стороны. У меня нет защиты, Летти. Ерунда. Возразив из чистого упрямства, я так и не решилась встретиться с ним взглядом. Его голос и так вещал совершенно отчётливо. Каждое его слово правда. У тебя от всего есть защита. И даже если не так не находишь, что опрометчиво болтать о своей уязвимости. Только не с тем, кого хочешь видеть самым близким. Не показав слабостей, не заслужишь доверия. Угу. Осталось только поверить, что эти слабости настоящие. Хмыкнула и отстранилась, передумав идти наружу. О, моя воет вернулась. Великолепная и непрошибаемая. Аминь. Расмеялся Макгрегор, и я тоже не смогла сдержать улыбки. Давай-ка заканчивай завтрак и полетели учиться охотиться, ведь ночь не за горами, а лишаться секса я не намерен.